Глава восьмая. Резвые пробежки. Марго выпивала с подругой Ларой и горевала. Ума не приложу. Неужели в болоте утонул? Или ведьмы загрызли? Что ты? Даже думать так не смей. В который раз, быть может, и в пятисотый увещевала ее крупная бледная блондинка, крайне медленно пьянеющая и долго страдающая с перепоя. Сама же Марго была небольшой брюнеткой с вечно заплывшими глазами и дряблым пористым носом. Еще бы она выглядела иначе, если при каждом удобном случае прикладывалась к бутылке. А удобных случаев у нее хватало в виде согласных взять за выпивку флиртом, а может и более близким общением, невзирая на недостатки натуры. Согласные, понятно, тоже были не красавцы. Все как на подбор вдовы и мужики, да выживающие из ума старики готовы тряхнуть стариной. Марго их привечала и оставляла ночевать, как правило, будучи уже в сильном подпитии. Так что нередко она, просыпаясь без порток, не ведала, была прошлая ночь временем любви или нет. «Да как же не думать, ведь это и грудью вскормила!» Марго продемонстрировала, про что говорит. Да и то правда, когда-то она заботилась о Мике. В это же время больше размышляла о том, кто ей будет таскать самогон от Донахью. «Вернется, твой Майкл, вернется. Чем меньше горюешь, тем скорее придет. — Точно, — говорю. — Ой, смотри, не что сюда франк идет. Марго глянула в окно. Действительно, к ним, размахивая бутылкой, шествовал растрепанный франк. — Пьяный. Редко с ним это. Случилось, что ли, че? Ну-ка, неужели сюда? Слезящиеся глаза не обманывали. Кузнец топал к ее неказистому дому. Вот уж он стучит по низкому крыльцу, да вот уже и показался в двери. Совсем то, что он действительно в дугу пьян. пошатываясь, франк грохнулся на лавку. Что с тобой, франк? На тебе лица нет, воскликнула морго. Отворив слюнявый рот, кузнец с трудом прохрипел: "А, на моя слегла". Он говорил медленно, будто поднимал непосильный груз. В глазах его плескалась болотная муть, и весь он был очень похож на мертва. Да только какой же он мертв? Вот ведь что горе проклятущее делает, морго учасливо залопатала. «А, ну-то, что с ней такое? Радикулит, небось, ой-ой!» «Хужей!» — выволок из себя кузнец и мотнул головой. «Ещё хужей!» — закачала головой Марго, переводя глаза с лица кузнеца на зажатые в кулачище горлышко. «У них-то самих закончилась выпивка, а ещё ни в одном глазу!» Лара тоже всё понимала. «Ну так и правильно, что пришёл, и правильно, что выпил, и ещё выпь! Это горе притупляет! Ну-ка, вот тебе кружка!» Она с необычным для ее размера проворством нашла кружку, поставил ее на край стола и подвинула к ней еще две кружки, из которых они, собственно, пили. Франк наплескал в емкости самогон и немало разлив на стол. Сосредоточился, поднял кружку и выпил. Женщины последовали его примеру. Лара громко выдохнула, Марго скуксилась и помахала приоткрытого рта ладошкой, показывая, что выпивка крепка и хороша. И тут начались чудеса. Кузнец забулькал, наклонился вперед и вылил из себя пол ведра скользкой жижи с рваными кусками окорка. По всей видимости, копченое мясо пришлось не по вкусу обитателям тела, а может, это из-за пойла. Зеленая чума не враг своему здоровью, вот и проблевалась. — Ой, — воскликнул Лара, — да что же это, поплохела. Сиди, Франк, сейчас уберу. Она схватила ведро и принялась выливать в него заметенную носовок слизь, приговаривая, Что-то бывает, ну и ну, плохо человеку, как же так? Бронить Франка она не решалась, поскольку он принёс выпить, а кроме того, раньше так никогда не свинячил. Зато уж теперь это что-то прямо-таки удивительное. Кузнец же, покачиваясь на скамейке, тупо пялился на обширные формы. Но вот в её глазах появился интерес. Могло показаться, что сейчас он смачно хлопнет Лару по мягкому месту и промелет: "Вот так задница!" Но нет, вместо этого он с рычанием повалил трудолюбивую женщину до да замешкался, раздумывая, куда кусать. Лара с визгом вывернулась и на четвереньках подскокала к двери. Там уже стояла Марго. Фрэнк поднялся на ноги и, глядя на них мутными окулярами, обнажил заострившиеся зубы. Теперь-то подруги поняли, что перед ними настоящий мертв. Тот же продолжал ломать комедию. Куда, бабы, пить? прохрипел он, указывая на бутыль. Но женщины были не расположены продолжать застолье. С громким визгом они выбежили из дома. Навстречу им покачиваясь спешила жена кузнеца. Пальцы её были скрючены, в глазах застыла дикая жадность. Так вот, в чём состоял коварный замысел мертёвых. Кузницу надлежало отвлечь внимание подруг, а его жене захлопнуть ловушку. Однако дельцы не выгорела. Ваняф и это они возмущённо рыча кинулись за бегущими вглубь посёлка Марго и Лары. Те же улепётывали так, что их ни жданной резвости могли позавидовать и юные барышни. И надо же случится, что тут из лавки медленно вышел старик Донахью. В одной руке у него была корзина, в другой трость. С некоторым изумлением, а потом и всё более полным пониманием он смотрел на представшую картину. "Беги дони беги!" закричал топающие мимо него Марго. Ларж ничего не кричал, поскольку задыхался от нагрузки. Донахю отбросил корзину и занёс над головой трость. В его глазах застыла твёрдая решимость, биться с нечистью. Убежать он всё равно не мог, поскольку был хром, да и возраст уже не тот. "Уж я вам покажу, сволочи!" закричал Донахю, потрясая своим оружием. К его удивлению, мертвы остановились и перебросившись парой слов, быстрым шагом отправились прочь. Своим примером показывая, что рано или поздно количество материала переходит в более высокое качество. «Ух вы, живоглоты!» — прокричал старик, грозя им след тростью. Его лицо утратило гранитную твердость, на нем проступило волнение и облегчение. Лара забежала в подвернувшийся дом и сейчас наводила там панику. Марго же, поняв, что опасность миновала, медленно подошла к старику. «Да нахью, ты настоящий герой!» Старик рассеянно посмотрел на нее, потом собрал в кучу свое внимание. «Я-то... Вон, гляди, обмочился, с геройства-то. Что, Микки-то не пришел ли?» «Нет, не пришел», — выдавила Марго и, всхлипнув несколько раз, заплакала. Мертвы же тем временем спешили в лес. Как и предполагал Друмглар, они хотели не раз наведаться в гости. «Ишь, теперь их не догонишь. Пойдем давай, поможешь мне корзину донести». А там, может, и останешься на время, безопасней сейчас так, вместе. Утерев нос, Морго подняла корзину старика, собрала продукты, и они двинулись по дороге. Живые должны помогать живым. Закон этот от века и на все века. "Ну что же, Дромглар?" Поднявшись после краткой заминки, Калдун снова зашагал вдаль. Он двигался, и в нём происходили мысли. Некоторые проплывали, другие пролетали, иные ворочали жерновами или текли, или сыпались. Были и такие мысли, на которых он взлетал, словно на пластичных лентах. Но вот одна мысль ухнула, словно филин отозвалась в отдалении эхом и ухнула снова. Что за мысль? Друмглар раскатил ее на круги и полосы, всмотрелся в подвижный орнамент. Да, действительно, в последнее время он забыл про главное. Ведь его голос в некромантии. Почему женул мог, почему не звучит в мире? После неожиданного наития Друмглар стал возвращать аташедшины второй план навыки и через неделю поставил на ноги совсем ветхо мертвеца. Затем он наведался в небольшой рыбацкий посёлок и продолжил практиковать еле-еле сложными зигзагами продвигайсь к Лотбургу в окружении мёртвых слог. Разбегаясь с стороны, они доставляли ему новых мертвецов и мёртвов. Первых он воскрешал с смерти Но с старыми проводил эксперименты. Щетно под воздействием чар зелёная слизь погибала и превращалась в непригодную для дальнейших манипуляций жижу. Дромглар лишь ускорял процесс её распада. Правда, от достаточно свежих мертвых оставались проточные ходами, как бы узорные кости. Но что делать и с такими жалкими вещами? Дромглар полагал, что силы, помогавшие создавать вирус, хотели использовать мертвых только для разрушения старого мира. Следовательно, интеллектуальное развитие некоторых образцов незапланированное явление, побочный эффект. А что если не эффект, но общая эволюция вируса? Эту мысль он гнал. Мертвы были чужды некромант, он не желал им успеха. Итак, вот почему Колдун задержался. Он растянул простую дорогу, будучи увлечён дорогой иной. Но теперь он решил спремить физический путь. Дромглаар собрал мертвецов, выбрал 20, сделал из них удобную повозку. В этой повозке, стоящей вместо колес на ногах, было отдельное кресло для колдуна, а за ним сиденье для четырех слуг. Впереди повозка имела десять глаз, столько же их было сзади и по бокам. Руль ее был сделан из рук. Осмотрев свой мертвый дилижанс, Друмглара остался доволен его внешним видом. Теперь пришла пора проверить ходовые качества. Но что делать с оставшимися мертвецами? Сорок штук их. Да мало ли в мире свежих трупов. Усмехнувшись, Друмглар небрежно махнул рукой, и сорок тел, лишенные иной силы, безвольно упали там, где и стояли, образовав собой спонтанный узор. Друмглар уселся в обитое волосами кресло и приблизил руки к ручкам руля. Пальцы тех с готовностью растопырились. Друмглар вставил между ними свои пальцы и сжал их. Сжались и пальцы руля. Вы можете соединить так правую и левую кисть, и увидите, что получилось. Но только у колдуна это получилось в двойном виде. Попробуйте так. Сначала пусть сверху у вас будет правая рука, а затем пусть левая. И представьте, что у вас оказались сверху и правая, справа и левая, слева руки. И между ними расстояние два фута. Вот вам и некоторые представления об удобстве ручного управления мертвым дилижансом, который вместо проводов пронизан духовностью. Устроившись, Друмглар нажал на торчащую с полу ступню и быстрым шагом поехал в город. Давно пора. Сколько можно бродить в степях с мертвецами? Решив проверить сигнал, Ник Роман жал синюю грудь. "Сейбусе!" прозвенел высокий голос. "Сейбусе! Сейбусе!" хор тепросер, и повозка пустилась вскачь.